Глава 18 Добрый доктор спешит на помощь. «Она здесь, доктор!» – сказал Рори, отпирая спальню леди Стелкфорд. «О, я этого не вынесу!» – возопила Риченде. «Бедная мачеха!» – и живописно упала в обморок. Никто и не подумал ее подхватить, так что она грохнулась на пол с глухим стуком. Доктор Трип – мужчина лет 30 в дешевом твидовом костюме и круглых очках, все время сползающих на кончик носа. Слегка ойкнул и полюбопытствовал. «С ней все хорошо?» «О да», – заверил Рори. «Просто ей казалось, что свадьба уже так близка». Он кашлянул. «То есть, я хотел сказать, она была так близко с мачехой. Очень уж расстроилась. Может, пропишите ей снотворное, доктор?» «Нет, я в порядке Начала реченда пытаясь подняться, но графиня придержала ее за плечо. «Я думаю, это отличная идея. Мы отведем реченду в ее спальню, А потом вы к ней зайдете, доктор. Ее высочество останется с вами вместо нас. Мой муж, знаете ли, не выносит телесные запахи и прочие проявления. Не представляете, как я с ним намучилась, когда ходила беременная. А наш робин старова для тягостных зрелищ». С этими словами она удалилась, уведя с собой Риченду и бросив нас с Рори и доктором у двери леди Стелфорд. «Здесь всегда так?» – спросил у Рори доктор Трип. «Не могу знать, сэр». Я не состою в штате прислуги замка, а ее высочество здесь гостит. Почему же тогда графиня? Ладно, не берите в голову. Мне следует заняться своими непосредственными обязанностями. Должен предупредить ваше высочество, что обстановка в этой комнате может оказаться весьма неприятной. Мы втроем нашли труп. Я, Лаки и экономка. Что ж, тогда остается надеяться, что экономка догадалась закрыть там окна. Туманно пробормотал доктор. и распахнув дверь, шагнул в спальню леди Стелпфорд. В этот раз зловоние было еще сильнее. К прочим запахам, который граф, если верить графине, счел бы невыносимыми, добавился запах разложения. Надежда доктора не оправдалась. Нам с Рори сквозь дверной проем было видно, что окна открыты. Через них в комнату налетели мухи и противно жужжат над... Мне сделалось дурно, и я попятилась. Рори озабоченно уставился на меня. «Ты очень бледная», — шепнул он. «Я в порядке». «Падать в обморок не собираюсь». «Ишь ты, падишь ты!» «Картина и правда не из приятных», сообщил из спальни доктор. «Определенно можно сказать, что леди проглотила нечто, вступившее в противоречие с ее организмом, и это повлекло за собой пагубные последствия». Голос у него был чрезвычайно жизнерадостный. «Конечно, для полной уверенности понадобится вскрытие, но уже сейчас могу сказать, что мы имеем дело с пищевым отравлением». Он выглянул в коридор и с надеждой поинтересовался. «Как вы думаете, семья даст мне разрешение на вскрытие?» «Ни за что, черт побери!» К нам стремительно приближался Ричард Стелпфорд. «Почему меня не известили о приходе врача?» «Ума не приложу, почему бы это?» Холодно отозвалась я. «Ладно», – прорычал Ричард. «Но теперь я в курсе и никому не позволю резать мою драгоценную мачеху». «Не кажется ли вам...» что подобное решение должен принимать мистер Бертрам, ибо это его родная мать, а не ваша, осведомилась я. Прости, господи, женщина! То есть я хотел сказать, ваше высочество. Не знаю, как там принято у вас в стране, но мы англичане, уважаем своих мертвецов. Я так, на всякий случай спросил. Вздохнул доктор Трип. Раньше мне приходилось практиковаться только на дохлых овцах и свиньях. Ну, если у фермеров возникало подозрение, что их убила какая-то заразная болезнь. Вид у него был разочарован и нельзя, и при иных обстоятельствах этот человек, сокрушающийся о том, что труп леди Стелфорд ускользает у него из рук, выглядел бы комично, не сказать отвратительно. Однако я, вместо того, чтобы размышлять о превратностях жизни молодых фельдшеров, постаралась сосредоточиться на главном. — Вы заметили, что возле кровати валяется чашка, доктор? — Такая вся в цветочках? На полу. «Рядом с разбитым блюдцем?» «Именно. Вы не обратили внимания, пустая она или нет?» Доктор Трип энергично поскреб в затылке и задумчиво ответил. «Вроде бы пустая. А соответствующего пятна на полу рядом с чашкой не было?» Продолжила я. «Минуточку!» Пробормотал он и ринулся обратно в спальню, а вернувшись сказал. «Я понял, что вы имеете в виду. Полицию уже вызвали?» Очевидно, наряду с повышенным интересом к мертвой плоти Доктор Трип обладал и некоторым представлением об обстоятельствах, при которых эта плоть порой обнаруживается. И по сей причине его авторитет слегка поднялся в моих глазах, однако пока еще не преодолел нулевую отметку. «Это графская резиденция», – прорычал Ричард. «Мы не можем допустить, чтобы по замку слонялись мордатые констебли в грязных сапогах и совали нос куда ни попадя. Абсолютно исключено». Врач в очередной раз поправил сползающие очки. «А может, спросим самого графа?» Рори запер дверь в спальне и сунул ключ в карман. Через несколько минут покой господина Крысоморда, сидевшего в малой гостиной и в ус недувшего, был нарушен сразу со всех сторон. Его взяли в осаду четыре человека, и каждый пытался добиться своего. Ричард бушевал. Доктор Трип отчитывался об увиденном. «Я хотела добиться расследования по всем правилам», а Рори просил разрешения удалиться и возвратиться к своим обязанностям лакея. Видимо, утренних возлияний с моим дедом графу было недостаточно. Я заметила, что он то и дело жадно посматривает на графин с виски, который уже вернулся в бар под стекло. В конце концов он то ли поморщился, то ли нахмурился так, что все лицо изрезали морщины, встал и вопросил «Где моя жена?». Рори тотчас воспользовался предлогом улизнуть за кулисы, заявив, что спешит на поиски графини. «Доктор Трип, думаю, вам лучше пойти со мной. добавил он. «Вам нужно дать мисс Риченде снотворное?» «Ах, да, да, конечно!» закивал Трип. «Ваше сиятельство! Я мигом вернусь!» Как только за ними закрылась дверь, граф снова уселся. «Будь любезен, Ричард, налей-ка нам выпить. Теперь, когда весь этот сброд удалился, мы можем тщательно обсудить дело». Лорд Стелпфорд, понимающий, кто тут главный, подчинился беспрекословно и даже не снизошел до того, чтобы налить мне совсем чуть-чуть. прямо-таки капельку виски. К счастью, я виски терпеть не могу, хоть это и шотландский напиток. Мы все сели поближе к растопленному камину. Надеюсь, сейчас придет моя супруга и сообщит, что прошлой ночью у кого-нибудь еще из гостей были нелады с желудком после ужина, а стало быть, прискорбную кончину леди Стелпфорд, можно будет объяснить ее сверхчувствительностью и слабым здоровьем. «Рад слышать, сэр», — сказал Ричард. но крысоморт нахмурился еще пуще. Однако мне бы вовсе не хотелось признавать, что у нас подают скверную еду. Должно быть, кухарка вчера была не в духе или чем-то расстроена. Но если нам придется возложить ответственность за смерть несчастной леди на ее стряпню, в этом доме все покатится к черту. Вы не представляете, как трудно нынче найти хороших поваров. Еще как представляю. Чрезвычайно сложно, посочувствовала я. И мы ведь не хотим объявить бедной кухарке что на ее совести чья-то смерть. Тем более, что кухарка тут ни при чем». Граф возрился на меня так, будто у него на глазах заговорило комнатное растение в катке. Э, -э, -э, -э да, милая, конечно. Чувства чьей бы то ни было прислуги меня не волнует. При всем уважении к вам, сэр», заявил лорд Ричард. «Гораздо больше меня заботит тот факт, что какой-то сельский докторишка собирается распотрошить хладное тело моей драгоценной мачехи». Это совершенно недопустимо. Граф сурово посмотрел ему в глаза. Однако же вы должны понимать, дружище, что потери хорошей поварихи – это очень серьезное дело. Ричард разъяренно вскочил и открыл рот. Но речь, с которой он собирался обрушиться на графа, мы так и не услышали, ибо в этот момент вошла графиня, а за ней, как утята за мамой уткой, следовали Рори и доктор Трип. Графиня, приблизившись к супругу, положила руку ему на плечо. дорогой, ты не должен так волноваться, это вредно для твоего сердца». Затем она совершенно невозмутимым лицом обернулась к нам и обвела присутствующих взглядом. «Я поговорила с миссис Мэрион, с кухаркой, со старшими слугами и могу сообщить, что вчера лишь несколько наших гостей почувствовали легкое недомогание после ужина, а все от того, что кухарка была несколько расстроена, она узнала, что ее племянника Томми опять арестовали за браконьерство». Графиня потрепала супруга по плечу. «Я ей сказала, что ты все уладишь. Хорошо, хоть ее помощнице удалось самой справиться с приготовлением завтрака. Помощница в своем деле кое-что смыслит, конечно, но она и в подметке не годится нашей кухарке, когда та в хорошей форме. Надеюсь, к обеду она оправится». «Какое облегчение!» – сказал граф. «Я также поговорила с миссис Мэрион. Она выражала опасения насчет свежести устриц. Однако мне эти опасения кажутся безосновательными, поскольку, кроме леди Стелкфорд, ни у кого не случилось серьезного несварения». «Значит, все дело в аллергии», заявил Ричард Стелкфорд. «При осмотре тела я не обнаружил признаков того, что аллергия могла быть причиной смерти», возразил Трип. Ричард смелил его недобрым взглядом, но доктор, похоже, отступать не собирался. Даже с некоторым вызовом поправил сползший на кончик носа очки. «К сожалению, дорогой, Продолжила графиня, обращаясь к мужу. «Боюсь, нам придется известить полицейских о необъяснимой смерти. Надеюсь, рони сможет связаться с их руководством и, к примеру, договориться, чтобы к нам прислали какого-нибудь неглупого и любезного человека, который сумеет быстро со всем разобраться». «По-моему, в этом вообще нет никакой необходимости», проворчал крысоморт. «С какой стати мы вообще должны брать на себя ответственность за судьбу какой-то... за чью-то судьбу?» «Беда в том», — сказала графиня, предотвратив очередной взрыв возмущения со стороны Ричарда, «что у нас, ко всему прочему, гостит представительница королевской семьи, иностранной королевской семьи». Последовало гнетущее молчание. Настал тот самый момент, когда нам с сэром Ричардом необходимо было признаться в обмане. Мы переглянулись, но в его глазах я прочитала вызов. «Было ясно, что если я сейчас отрекусь от своего фальшивого титула, в дальнейшем уже не смогу рассчитывать на поддержку Стелфордов». В итоге я отвела взгляд и промолчала, устыдившись собственной слабости. «Если мы не проявим осторожность, все может закончиться дипломатическим скандалом», – продолжила графиня. «Я приказала запереть ворота замка, но младшей прислуге доверять нельзя, ибо мы не можем быть уверены, что они не станут сплетничать или хуже того». «Не попытаются продать новость!» Она сглотнула и следующее слово произнесла с нескрываемым отвращением. «Газетчикам!» «О боже! Ни в коем случае!» – воскликнул граф. «В нашем роду никогда не было скандалов, и мы не позволим, чтобы нечто подобное случилось сейчас!» Графиня вопросительно вскинула бровь. «Ты прекрасно понимаешь, к чему я клоню!» – сказал он. «Нельзя позволить посторонним совать нос в наши дела!» потому-то я и предлагаю найти благоразумного и деликатного человека, чтобы он уладил это дело поскорее». «Да, теперь понимаю», – кивнул крысоморд и похвастался. «Все-таки женушка у меня редкостная умница». «А как же труп?» – поинтересовался Трип, взволнованно пошмыгав носом, отчего очки сплясали на самом кончике зажигательную джигу. «Я пока распорядился перенести его в самую холодную кладовку, И позвать деревенских женщин, которые знают, как прибрать покойницу, чтобы все было правильно. Но полицейские должны осмотреть тело на месте преступления, сказала я. Графиня обратила на меня строгий взор. В спальне леди Стелфорд был один из лучших комплектов постельного белья в этом замке. Сейчас им занимается прачка. Я приказала все прокипятить. Она перевела дыхание. Не хочу, чтобы у вас сложилось ложное впечатление, будто я препятствую следствию. «Одежду леди Стелпфорд я велела оставить в том виде, в каком ее нашли, равно как и все остальное в спальне. Прочие улики, ежели таковые существуют, следует искать в теле покойной. Правильно я понимаю, доктор?» «О да!» – воодушевился Трип. «И у меня для этого есть все необходимые навыки!» Ричард зарычал от гнева. «Прекратите, молодой человек!» – осадила его графиня. «Извольте вести себя как джентльмен в присутствии леди!» Ричард побагровел, но смолчал. «Лично я предпочла бы, чтобы поскорее состоялись достойные похороны леди Стелфорд, и мы могли бы продолжить подготовку к более приятному событию. Надеюсь, мой супруг сумеет найти для нас полицейского, который согласится с моим мнением». «Я вас понял», – буркнул Ричард, «и сам сообщу о ваших чаяниях ее сыну». «Полагаю, он захочет попрощаться с матушкой. Деревенские в таких делах знают толк, так что думаю, Через час он может спуститься в кладовку и воздать покойный дань уважения. Она будет к тому времени приведена в надлежащий вид. «Я могу чем-нибудь помочь?» – подала я голос. Графиня воззрелась на меня так, будто этот вопрос ее шокировал. «Дорогая, вы же из королевской семьи. Вы не должны иметь к происходящему ни малейшего отношения. Возможно, сейчас лучше всего будет нам разойтись по своим покоям, убедить остальных гостей поступить так же, и на некоторое время предаться размышлениям о мимолетности бытия. Надеюсь, полиция явится, решит все вопросы и покинет наш замок еще до того, как подадут обед. Стало быть, графское семейство решило замять дело. Рори открыл передо мной дверь. По его лицу я заметила, что он тоже недоволен, но обсудить с ним это сейчас не представлялось возможным. Выходя из гостиной, я краем уха услышала реплики, которыми в полголоса обменялись граф и графиня. «Ох уж это молодежь!» – сказал крысоморд. «Им просто невдомек, как важно иметь в хозяйстве хорошую кухарку!» «И приличное постельное белье!» – скорбно поддержала его супруга.